Эпилог. А он изрядно изменился. А вот уж нет. Он набрался сил и, похоже, научился кое-чему не только на своей ошибке, а и на множестве чужих, но никоим образом не изменился. По-прежнему его основное оружие – предательство и соблазны, а его сила в слабостях и противников и союзников. В последнее время его союзники становятся все мельче и омерзительнее, если, разумеется, исключить нашего странствующего собеседника». Ну, я бы не назвал странника его союзником. Скорее, наследником или, вернее, охотником, который ждет, когда собака пригонит ему дичь, которую он сам не учует ни в силах не ни догнать. не же ты ставишь того, кто берется учить всех, даже тебя, хотя ты и отдал право действовать на право знать. Я отдаю ему должное, брат. Его намерения чисты, он уверен в своей правоте». Настолько уверен, что ради нее предал сам себя и тех, кто шел за ним, надеясь на одно и получая иное. Он, насколько мне помнится, называет это не предательством, а жертвой и оплакивает ее, но хватит о нем. Его время еще не пришло. И не придет, если ты не ошибся в своем знании, а я в своем доверии. Хотя меня беспокоит порожденная нашим знакомцем гниль. Слишком много предательства и обмана. Ты прав. Он многому научился, выпустив вместо десяти драконов тысячу змей. Брат, ты противоречишь сам себе. Не ты ли всегда превозносил сердца и души тех, кого почитающие себя великими не принимают в расчет? Есть предел боли, который не по силам даже смертным. И все же ты прав. Будем верить, что они продержатся, ведь осталось совсем недолго. Конец книги.